5. После того, как Хэл и Джинни поженились, они стали жить в Дунхевене в доме ранее принадлежавшем старому доктору Армстронгу, который умер за несколько лет до этого. Дом находился всего в пяти минутах ходьбы от пасторского дома. Пастор и его жена снабдили их необходимой мебелью и бельем, а сама Джинни оказалась превосходной хозяйкой. Так что не прошло и двух недель, как старый докторский дом. сделался вполне пригодным для жилья, удобным и комфортабельным. Свой короткий медовый месяц они провели у озера, привезя с собой фотографию, снятую перед самым возвращением домой. Они стоят рядом, несколько напряженные, немного смущенные. У Хэла в руках шляпа, выражение лица гордое и настороженное, словно он стоит не перед фотографом, а перед обвинителем. Джинни, счастливые, полные надежды, в матросской шапочке на темной кудрявой головке, крепко сжимает в руках маленькую муфту. Фотографию с гордостью водрузили на каминную полку в их новом доме. «Как странно, — думал Хэл, — что он живет в Дунхейвене, а не в Клон Мире. От этого у него появилось ощущение собственной неполноценности, которое он никак не мог преодолеть. Он надеялся, что Джинни этого не замечает». Она была такая душечка, такая добрая, любящая и милая, так гордилась своим гнездышком, которое, в общем-то, ничего собой не представляло, достаточно безобразный полупустой дом, стоящий посреди деревни. Хелл ни за что на свете не хотел, чтобы она догадалась, как ему неприятно видеть из окна своей гостиной почту и иметь в качестве соседа сапожника Дулана. Эти мысли были вызваны не снобизмом, просто он втайне тосковал по просторам и уединенности клон мира. Именно там был его дом, его законное место а отнюдь не в Вене. Когда подобные мысли приходили ему в голову, он клял себя, обвинял в неблагодарности и особенно старался похвалить Дженни за новые занавески и искусно составленный букет на каменной полке за пирог, испеченный по случаю воскресенья. «Я иногда веду себя как скотина, радость моя». сказал он, привлекая ее к себе. И «Я прошу тебя, будь со мной терпеливой в такие минуты, не обращая внимания. Помимо скверного здоровья я привез с собой из Канады еще и приступы меланхолии». «Зато у тебя есть жена», — отвечала она, ероша ему волосы. «Я для того и существую, чтобы прогонять твое дурное настроение и ободрять тебя». «Ты моя прелесть», — говорил он. и «Я счастливейший человек на свете». А теперь дай-ка мне молоток и гвозди, я попробую повесить тебе полку в кладовой. Канада, во всяком случае, принесла мне какую-то пользу. Я теперь мастер на все руки, умею делать по дому все, что нужно». Прежде чем они решили поселиться в Вене, пастор спросил Хэлла, не думает ли он жить в клон-мире. Хел отрицательно покачал головой. На лице у него появилось упрямое выражение. «Имение принадлежит отцу, мне?» а он ни разу мне не написал с тех пор, как я уехал из Лондона 10 лет тому назад. Как же я могу после этого жить в Клон Мире? «А сам ты написал ему, мой мальчик? попросил прощения. Да, сразу же после того, как приехал в Виннипек. Ответа я не получил. Для меня этого было достаточно, больше я уже никогда не буду ему писать. Никогда в жизни. Тон Каллагин больше ничего не сказал. «Только Бог может помочь положить конец ссори между отцом и сыном». «Если же он сам попробует вмешаться, то лишь испортит дело». Тон написал письмо своему старому другу, сообщив ему о возвращении Хэлла в Дунхейвен, о его нездоровье, о том, что в Канаде он не смог устроить свою жизнь и что Хел обручился с его дочерью. Ответное письмо Генри было достаточно кратким. «Ничего другого я и не ожидал», — писал он. «Был уверен, что он ничего не сумеет добиться в жизни». «Боюсь, что твоя дочь только зря приносит себя в жертву». Итак, Клон Мир по-прежнему был закрыт на замок. А Хел Бродрик жил не там, а в Дунхе Вене. Джинни сама стряпала и делала прочую работу по дому, только полы мыла служанка, приходившая по утрам, а Хел чистил всю обувь и приносил домой уголь. «Все это я делал в Канаде, могу делать и здесь», — говорил он, а потом бросал взгляд через дорогу на Майкла Дулана. который поглядывал на него с усмешкой, словно презирая его. Если же Хел заговаривал с ним, отвечал свысока и равнодушно. «Как забавно, что им это не нравится», — говорил он Джинни. «Когда мы жили в Клон-Мире, мы были господа. Проезжали мимо них в экипаже, и они нас, разумеется, ненавидели. Но в то же время испытывали почтение, а отца они, во всяком случае, уважали. А теперь, когда я живу среди них, им это не нравится. Они рассматривают это, как вторжение на их территорию». «Нет-нет, тебя это не касается, к тебе они привыкли, ты пасторская дочка. А вот я, другое дело, я Бродрик, и они вправе ожидать, что я дам им пинка под зад, как бы они меня за это ни ненавидели». «Ты слишком болезненно на все реагируешь», — говорила ему Джинни. «Все время от чего то защищаешься, придумываешь, что они могут тебе сказать. Держись проще, будь самим собой, со временем вы станете друзьями, они ведь настоящие дети». «А кто же в таком случае я сам?» – спрашивал Хелл. «Будь я проклят, если я знаю». Думал, что скотовод, оказалось, что это не так. Считал себя художником и не сумел продать ни одной картины. Я даже не могу называть себя Хеллом Бродриком из клон мира. Я ни на что не годный неудачник, женатый на женщине, который недостоин, живущий на и тестя. А люди это знают. Вот в чем дело. Они имеют право меня презирать, «Никто тебя не презирает. И оставь свои ужасные мысли. Ты мой Хэл, мой единственный», — успокаивала его Джинни. И все-таки она немного тревожилась. Первые его восторги, связанные с возвращением домой и встречей с Джинни, поугасли. Он часто бывал мрачен и молчалив, а потом приходил в отчаяние от того, что обидел ее, причинил ей горе. «Я у тебя словно камень на шее», — говорил он. «Не пройдет и годы, как тебе надоест со мной нянчиться. Я не имел права являться домой и просить тебя стать моей женой». Джинни рассказала его настроениях отцу, и он, понимающе кивнул головой. «Вся беда в том, — сказал он, — что Хел понимает, насколько он зависит от нас. Но в то же время у него не хватает силы воли попытаться самому встать на ноги. Я поговорю с ним, посмотрим, что удастся сделать». А иногда, когда они сидели у камина в кабинете пастора, Хелл снова становился обаятельным, беззаботным и веселым, так что трудно было представить его мрачным и апатичным. Он подшучивал над тетей Харрит за то, что она снимает сливки раковины. Дразнил дядю Тома, уверяя, что его воскресные проповеди слишком длинны, и когда он стоял на коврике перед камином, обняв Джинни за талию, пастору казалось, что его вполне можно принять за Генри. каким тот был 30 лет тому назад. Те же уморительные рассказы о людях и странах, в которых он побывал. О фантастически рискованных проектах, о каверзах, которые он устраивал своему незадачливому партнеру Франку. «Почему ты не хочешь попробовать зарабатывать себе на жизнь?» Хэл? спросил он его, когда Джинни с матерью вышли на кухню, и мужчины остались одни. «Что тебе мешает? Гордость?» «Не гордость, олень. Улыбаясь, ответил Хелл. «Я слишком ленив, потому-то мне и не удалось ничего добиться в Канаде». «Неправда», — возразил Том. «У тебя ничего не вышло, потому что у тебя не было друзей. Ты был одинок и тратил все свои деньги в венепекских салонах. Здесь все будет иначе». «Что же вы предлагаете, дядя Том? Картины мои никто не покупает. На прошлой неделе я пытался продать в Слейне три своих полотна». Сам предлагал их покупателям, но ничего не получилось. Мне было стыдно перед Джинни, которая до сих пор верит в меня, считает, что я хороший художник. Но потом я выпил пару стаканчиков и успокоился. «Да, парень, если ты будешь продолжать в том же духе, ты снова расклеишься, как это случилось в Канаде. Нет, оставь-ка ты свои картины в качестве хобби». Это отличное занятие, когда есть свободное время. Я хочу знать, достанет ли у тебя мужество заняться настоящим делом. Каким, например, пастор посмотрел на него, прищурив один глаз. Ты знаешь Гриффица, управляющего на шахтах? Спросил он. Да, знаю. Его старший клерк уехал в Америку, и ему нужен человек, который будет вести счета и книги и делать еще тысячу разных дел, на которые у него самого не хватает времени. «Это, разумеется, означает полный рабочий день с девяти до шести. Жалование небольшое, однако пренебрегать им не следует. Что ты на это скажешь?» Хел засунул руки в карманы и состроил гримасу, глядя на тесте. «Чтобы Бродрик стал работать за несколько фунтов в неделю на шахте, которая со временем будет приносить ему тысячи?» — воскликнул он. «Довольно смешное предложение». «Оставим это соображение в стороне», — возразил пастор. «Ты должен думать о настоящем, и это не будет означать, что ты берешь деньги у отца. Эти деньги – жалование, которое платят старшему клерку независимо от того, кто занимает это место. Вопрос в том, сумеешь ли ты взять себя в руки и начать работать. Я знаю, кто будет тобой гордиться, если ты это сделаешь». Хелл ответил не сразу. Он стоял, пристально глядя на огонь. «Я готов сделать все, что угодно, чтобы доставить радость Джинни». Но в глубине души я знаю, что буду доставлять ей только одно разочарование. «Я ни на что не гожусь, дядя Том, у меня ничего не выйдет с этой работой. Я только все испорчу, как это случилось со всеми другими моими начинаниями». «Нет, мой мальчик, я уверен, что этого не случится». «Ну что же, значит, надо попробовать». Итак, 25 февраля 1890 года Хелл Бродрик отправился на шахту своего отца на Голодной горе, Плечом к плечу с шахтерами из Дунхиевена и, и, повесив шляпу на крючок в конторе, уселся на высокий табурет. Перед конторкой, по другую сторону которой сидел молодой Мерфи, сын бокалейщика. Старый грифиц во всем своем величии выседал во внутренних комнатах. Хелл вспомнил, как в прежние времена этот Гриффитс стоял перед его отцом, держа шляпу в руках. И вот теперь Хелл служит у него клерком и каждую неделю говорит «Благодарю вас, сэр». получая свое жалование наравне с молодым Мерфи и всеми остальными. Как странно быть здесь обыкновенным служащим. В то время как 20 лет тому назад он, бывало, приезжал сюда с отцом, и шахтеры, завидев их, торопливо сдергивали шляпы. Он помнил, как его спускали вниз под землю, и он смотрел, как шахтеры добывают руду, а потом водили к машинам и показывали, как работают мощные насосы. И вот теперь впервые в жизни он познакомился со сложной внутренней жизнью рудника, которая, казалось, ничем не связана с внешним миром. В шесть часов в своем доме в Дунхевене Хелл просыпался, услышав звон большого колокола, доносившегося с голодной горы, который призывал шахтеров на работу, и сообщал тем, кто трудился ночью, что их смена закончилась. Усталые и изможденные они поднимались на поверхность. День за днем, на протяжении 70 лет... Этот колокол призывал рабочих, мужчин, женщин и детей, на шахту, тогда как бродрики, нежисть в своих постелях в клон мире, не слышали его зова. От Дунхейвена на Голодную гору были проложены рельсы, и шахтеры, живущие в деревне, ездили на работу в вагонетках. Хел слышал свист пары и лязг колес, а иногда топот ног под окном. Это рабочие спешили на работу, боясь опоздать. Снаружи было еще совсем темно, в небе сияли звезды. «Бедняги!» — шептал Хелл жене, чувствуя почему-то свою вину за то, что им приходится вставать в этот ранний предрассветный час. А потом совесть снова мучила его, когда он сам около девяти часов подъезжал к конторе, чаще всего в двуколке пастора. Женщины и дети, работавшие в обогатительном отделении, и те, кто был занят промыванием руды, отрывались от работы, чтобы взглянуть на него, когда он проезжал мимо, и ему казалось, что они смеются над ним». и не одобряют его, считая, что он получил место по протекции и что деньги ему вовсе не нужны. В конце каждого месяца, когда нужно было подводить итоги и подсчитывать прибыль, ему приходилось работать сверхурочно, чтобы справиться со всеми материалами, поступающими к нему на стол. И он тоже спешил попасть на шестичасовой поезд из вагонеток вместе с деревенскими шахтерами. Джинни свежая и бодрая вставала вместе с ним, чтобы ему было не скучно, и чтобы проследить, как он позавтракает перед уходом. В первый раз, когда он решился поехать на этом поезде, шахтеры расступились перед ним, продолжая разговаривать и шутить между собой. Был среди них один парень по имени Джим Донован, сын поэта Донована, державшего ферму под горой. Судя по его словам, он был первым из всей семьи, кто пошел работать на шахты. — Верно вам говорю. В старые времена нам принадлежала вся земля на многие мили вокруг, — говорил он, оглядываясь на Хэла через плечо. «Что правда, то правда, Джим», — соглашались его приятели. «А получили вы ее от самого дьявола». «Ничего подобного, дьявол тут ни при чем», — отвечал Джим. «Дед деда моего деда был самый настоящий вождь нашего клана. Ни больше, ни меньше и жил он вон там, внизу, в замке. А о скотине никакого понятия не имел. Не знал, как отличить свинью от хряка, доложу я вам. Зачем ему было морать руки, когда на него работали тысячи людей?» Он с самим французским королем дружбу водил. «Вот это верно!» — подхватил один из шахтеров. «Французы нам всегда помогали, да и испанцы тоже. Мне отец говорил». «А кто же это подстрелил помещика?» — спросил другой. «За то, что он мешал контрабандистам. Это ведь тоже истинная история, которая случилась в Вене. «Один из нас, Донованов», — сказал Джим. «И правильно сделал его, нельзя за это обвинять». «Какое право имел этот помещик лишать честных людей средства к существованию? Я бы и сам подстрелил всякого, кто вздумал бы мне мешать». «А красные мундиры из гарнизона тебя тут же и вздернули бы», — засмеялся его приятель. «Плевать я на них хотел», — сказал Джим, махнув рукой. «Дай срок, мы от всех от них избавимся, и тогда я приглашу вас всех на остров пострелять зайцев». Будь это в Канаде, Хел принял бы участие в этой веселой беседе. стал бы подтрунивать над Джимом Донованом, как он это делал в кругу своих товарищей ранчу. Здесь же, в родных краях, все было иначе. Рабочие не могли забыть, что он Бродрик, что его отец хозяин, клон мира, и ему принадлежат шахты. Помимо всего прочего, его, Хела считали гордецом, Если бы он решился пошутить с ними, они бы смутились, застеснялись, решили бы, что он заискивает перед ними, чтобы заручиться их расположением в каких-то своих тайных целях. Поэтому вместо того, чтобы улыбнуться, постараться быть естественным и высказать дружеское расположение, Хел ограничивался тем, что коротко бросал им «добрый день» и бормотал что-то о погоде. В силу своих обязанностей клерка он по пятницам принимал участие в раздаче получки рабочим. Для него это был самый ненавистный день за всю неделю. Он должен был сидеть в конторе рядом с Гриффитсом, положив перед собой стопки монет, выкликать по списку одну фамилию за другой и передавать соответствующую сумму Гриффитсу, который вручал деньги очередному шахтеру по мере того, как они подходили к столу. Получка казалась такой жалкой, монет было ничтожно мало. Каждую пятницу утром у него сжималось сердце, когда раздавался топот ног, и рабочие выстраивались в очередь перед конторой, в то время как мистер Гриффит занимал свое место рядом с ним и начиналась раздача денег. Сначала шли квалифицированные шахтеры, механики, затем по нисходящей линии очередь доходила до наземных рабочих, обогатителей, и уже в самом конце следовали женщины и дети. «Пэт Торренс!» — выкликнул он и вперед выступил, изможденный седой рабочий. Кожа его напоминала сморщенный пергамент, на шее резко выступала адамово яблоко, под глазами набрякли мешки. «Два фунта». Два фунта за восемь часов непрерывной работы, иногда лежа на спине в низких сырых забоях в недрах голодной горы. Потом он выйдет наверх и будет переодеваться в сарае, где гуляют сквозняки, и пойдет домой в свою лачугу. Там его ждет еда, состоящая из картофеля с соленой рыбой. После еды завалится спать перед очагом, в котором дымит торф, а утром снова вниз, под землю, долбить мокрые стены забоя. Хел протягивал маленькую кучку монет, избегая смотреть человеку в глаза. Пэт Торренс, конечно, думает про себя. «Вот один из тех, на кого я работаю. Каждая унция руды, которую я добываю в поте лица своего и поднимаю на поверхность, превращается в золото, отправляясь через воду на ту сторону к отцу Хэла Бродрика. Он живет в большом доме, у него слуги и кареты, а сам он сидит себе целый день на заду и палец о палец не ударит». Ему даже не приходится распоряжаться рабочими, как это делает управляющий, у него одна забота — набивать карманы золотом. Пэт Торренс, шаркая ногами, выходил из конторы, а Хел выкликал по списку следующего «И так дальше, и так дальше, час или даже дольше, кончая женщинами и детьми». К столу подходили мальчики не старше 9 лет, чтобы получить два шиллинга. Вознаграждение за то, что они целый день простояли босиком на олове, когда его промывали. Или за то, что разбивали молотком крупные куски руды для обогатительного отделения. Однажды в пятницу, когда последний по списку получил свои деньги, Халл обернулся к управляющему со злостью и негодованием. «Это же несправедливо», — сказал он. «Они должны получать больше». «Послушайте, ведь то, что мы выдаем рабочим, включая женщин и детей, составляет едва десятую часть от прибыли, которую получает мой отец». Мистер Гриффит удивленно посмотрел на Хела. «Наши шахтеры получают хорошие деньги», — сказал он. «Я знаю шахты, где платят еще меньше. Они не рассчитывают на большее. Ваш отец должен получать прибыль, это совершенно естественно. Он ведь хозяин, разве не так? Не говорите мне, что вы радикал. А может быть...» «Вы вообще станете проповедовать революцию?» «Я не радикал и не революционер», — сказал Хел. «И мне нет никакого дела до политики. Просто мне стыдно. Вот и все». «Ах, полно!» — сказал управляющий, вставая со стула и протягивая руку к пальто. «Все это пустые сантименты. Держите в порядке книги и не думайте о моральной стороне дела. Помимо всего прочего, настанет день, когда вы сами будете хозяином. Тогда и сможете раздать все рабочим, если вам захочется». «Вот-вот». сказал Хелл. «В этом-то все и дело. Не захочется. Я тоже буду сидеть, сложа руки и наслаждаться жизнью, как мой отец». Вечером он возвращался домой, оставив за спиной все то, что видел и слышал на руднике. Там высокие трубы, резко очерченные на фоне горы, устремляли в небо свои черные пальцы. Из приоткрытых дверей котельных вырывался ослепительный свет бушующего пламени. В стволе шахты слышался грохот лебедки и нескончаемый ритмичный пульс насоса. В воздухе носился резкий запах, идущий от обогатительной фабрики, где обрабатывалась руда. А когда рудник остался позади, трубы скрылись из глаз, дым из печей отнесло в сторону, на восток, а топот шахтерских сапог затих, поскольку ночная смена уже спустилась в шахту, и слышался один-единственный звук — мерное цоканье копыт пасторской лошади, которая везла Хэла домой — в Дунхейвен, оставляя слева от себя спокойные воды бухты Мэнди Бэй. Над ним возвышалась голодная гора, белые, безмолвные в свете луны, а вдали плясали, поблескивая огоньки Дунхейвена. Да, думал Хэл, ведь несмотря на все эти прекрасно душные разговоры с Гриффитсом о тяжелом труде рабочих и мизерной плати, которую они получают, единственное, чего мне действительно хочется — это жить в «Клон Мире», пользуясь плодами их труда, и чтобы Джинни переодевалась к обеду, как это бывало делала моя мать, и чтобы ей прислуживал дворецкий, а не эта слабоумная девчонка. Я хочу пользоваться шахтами, как это делали мои предшественники, не задумываясь над тем, чего это стоит. Я не хочу возвращаться по вечерам в этот убогий домишка на деревенской улице к ужину, который мне приготовила сама Джинни, усталая и измученная. Оставив Пэтси с дрожками в ректорском доме, Хел направился через деревню к своему дому. Когда он отворил дверь, в нос ему бросился запах кухни, который он ненавидел и от которого невозможно было избавиться в таком тесном домишке, несмотря на все старания Джинни. Она выбежала ему навстречу. «Такая милая, глаза сияют любовью, волосы слегка растрепались, а лицо разрумянилось от плиты. — Твой любимый суп! — объявила она, глядя на него с улыбкой. — А потом рыба с цветной капустой и сыр. Мама дала мне рецепты своей драгоценной книги. «Ах, ты знаешь, камин в гостиной немножко дымит, придется звать трубочиста». Приезжали Кити и Саймон из Эндрифа, привезли в подарок прекрасную дыню и виноград. Так мило с их стороны. А Саймон хочет купить твою картину. Знаешь, тот небольшой пейзаж, где остров Дун?» «Не может быть, чтобы ему действительно хотелось ее купить», сказал Хэл. «Он делает это просто из благотворительности». «Ничего подобного, дорогой». Не нужно быть таким гордецом. Он считает, что у тебя большой талант, мне говорила Кити. Значит, он единственный, кто так думает. Нет, Хел, нехорошо так говорить. Твоя жена гордится твоими работами. Больше, чем я сам. Никуда не годный художник и никуда не годный муж. Не будь таким, брюзгой, любовь моя, садись в свое кресло. Что делать, если камин дымит, и я принесу тебе ужин на подносе? Хел опустился в кресло и протянул к ней руки. «С какой стати ты будешь мне прислуживать?» Сказал он, привлекая ее к себе на колени. «Это я должен ухаживать за тобой. Я хотел бы видеть тебя красиво причесанный, в открытом вечернем платье, а не в этом старом переднике. И чтобы руки у тебя не были шершавыми, отстрепни». «Я буду аккуратно причесываться, надену свое свадебное платье и буду мыть руки в молоке, если ты обещаешь быть хорошим мальчиком». «Я и так хороший». «Ты же знаешь, что я имею в виду». «Хочешь сказать, чтобы я не трогал бутылку виски, что стоит у нас в буфете? Не беспокойся, душа моя, она уже и так пустая». «О, Хэл! а ведь я просила тебя оставить капельку на случай, если кто-нибудь простудится и захворает». «Зима кончилась, и никаких простуд больше не будет. Я свинья и скотина, и я тебя недостоин, милая моя девочка. За что только ты меня любишь?» «Не знаю, Хел, Люблю, да и все тут». Она улыбнулась. А он продолжал сидеть и только вытянул ноги к дымящему огню, думая о громадном зале в клон-мире и о камине, в котором никогда не зажигается огонь. Вскоре она принесла ему ужин. Рыба у бедняжки слегка пережарилась, но он клялся, что замечательно вкусно. А потом она села у его ног со своей штопкой и починкой, а он смотрел в огонь, поглаживая ее по голове. — Ты бы должна была заниматься вышиванием, а не штопать мои старые носки, — сказал он ей. «А кто же тогда будет это делать, если я оставлю их нештопанными?» — спросила она. «У тебя должна быть горничная», — сказал он, и еще с полдюжины слуг. А я входил бы в гостиную в смокинге и с цветком в петлице, пообедав седлом барашка и выпив старого бренди». «Значит, рыба тебе не понравилась», — огорченно сказала она. «Ничего это не значит», — возразил он, целуя ее макушку. «Просто я размечтался, глядя на твою смешную прическу». Устроила себе какой-то пучок, чтобы волосы не мешали, когда ты возишься у плиты? У тебя такая тонкая шейка, что я могу ее обхватить пальцами одной руки. Удивляюсь, как Пэт ни разу не перепутал, когда резал у вас в доме цыплят. «Ах, перестань, пожалуйста, убери-ка свою ручищу, мне не видно дырки на носке». «Брось ты этот носок, радость моя». «И что, ты будешь ходить босиком?» «Сядь рядом со мной, будем смотреть в огонь и воображать себе разные картины». которые там возникают. Она отложила работу и свернулась калачиком рядом с ним в широком кожаном кресле, привезенном из пасторского дома. Так они сидели вдвоем, почти не разговаривая, прислушиваясь к тиканию часов, оставшихся от доктора Армстронга, к еле слышному шороху дождевых капель, стекающих по оконным стеклам, и наблюдая, как постепенно гаснет дымное торфяное пламя в камине. А у себя дома... Том Калгин писал Герберту в Литарок. «Дорогой Герби, ты не можешь себе представить, какую радость доставило мне письмо от одного из Бродриков. Мы не виделись вот уже несколько лет, но у меня хранится твоя фотография, а также фотографии всех твоих братьев. Они напоминают мне о прошлом. Приятно было читать, с какой добротой ты пишешь о нашей Джинни, о том, что сам Бог послал ее Хеллу. В своих письмах Генри... Я ни слова не говорю ни о нем, ни о ней. Стоит мне только упомянуть Хэлла, как Генри тут же сводит все к тому, насколько он безнадежен. С радостью могу сказать, что Хел один из приятнейших людей, с которыми только мне приходилось встречаться. Точная копия отца, с одним только недостатком, от которого он постепенно избавляется. Детей у них пока еще нет. Однако я утешаю Джинни, уверяю, ее, что со временем все будет в порядке. Я уверен, что они счастливы друг с другом, как никто на свете».